Эпилог. «Волнуешься?» – скосил глаза Радгар. Они стояли в спальне, которая через несколько часов должна стать их общей супружеской п о ч е в а л ь н е й Впрочем, это формальность. Они уже давно живут здесь вдвоём, как муж и жена. Каждый вечер Радгар тайно приходил к ней, проводя со своей женщиной все ночи напролёт. «А ты нет?» – девушка бросила на него растерянный взгляд распахнутых синих глаз. Никогда Радгар не видел её такой взволнованной. «О чём волноваться?» – искренне не понимал охотник. «Я проверил всё несколько раз, раздал массу указаний. Обе церемонии пройдут идеально, я уверен». «Радгар, да я не об этом!» – всплеснула руками Анна. Радгар никак не мог оторвать от неё влюблённого, полного восхищения взгляда. п о д в и н е ч е н н ы й наряд из шёлка голубого цвета невероятно шёл ей. Присущая Анне строгость в сочетании с романтическим фасоном создавали невероятный образ. Хотелось прикасаться к ней, целовать и делать всё, чтобы это прекрасное создание улыбалось. «Неужели ты не волнуешься перед столь важным моментом? Мы скоро поженимся, а я так и вовсе стану императрицей!» Она посмотрела на своё отражение в зеркале так, словно видела там совершенно незнакомого человека. «Не могу поверить!» «А я могу!» Взяв её за плечи, р а з г а р запечатлел на светлой макушке нежный поцелуй. «Никто, кроме тебя, не заслуживает этого трона. Ты станешь самой прекрасной правительницей в мире!» «Ты же будешь рядом!» Она с надеждой сжала его руку, послав в зеркало умоляющий взгляд. «Конечно», — пообещал Радгар без капли лукавства. «Не отойду ни на шаг». «Если бы не ты, я бы не справилась со всем этим». Она подалась назад, опершись на широкую мужскую грудь. Закрыв глаза, расслабилась в руках своего почти мужа. «Это точно», — хохотнул Радгар. «Чего нам только стоило сбежать из западных земель?» «Ты не злишься на меня за то, что я отправила в изгнание Альберта и его отца?» — вздохнула девушка, поглаживая руку Радгара. «Ты поступила справедливо», — признал он. «А тебе не страшно выходить замуж за того, кто убил своего собственного отца?» «Я не могу назвать его твоим отцом», — невесело рассмеялась девушка. «Он был чудовищем, хуже любого Кхарда». «Думаешь, я буду лучше него?» — Радгар посмотрел на собственное отражение. «Ты уже лучше него», — тепло улыбнулась Анна. «Когда ты узнала, что я его сын?» — впервые спросил Радгар. «Прежде они не говорили об этом». «Впервые я заподозрила это, когда поняла, что на тебя не действует моя магия». с к о р е подозрения подтвердились, и я... «Испугалась», — сглотнула она, опустив голову. «Я боялась герцога. Мне п о д у м а л ю ь что ты всё знаешь обо мне, что ты заслан, чтобы убить меня. Это страшно, думать, будто я твоя жертва». «Жертва?» — ахнул Радгар. «Женщина, ты избила меня в вонючем переулке. Это я боялся тебя», — отшутился он, фыркая, как лиса. «Да и сейчас боюсь». «Ты невыносим», — п о к а ч а л головой Анна. Она не знала, как реагировать на шутки Радгара и его манеру общения. Никто и никогда не разговаривал с ней вот так непринуждённо, будто с подругой. Только Радгар мог позволить себе подобное и д е л а т это свободно, не испытывая ни капли смущения и неловкости. «Но ты полюбила меня именно такого», — напомнил ей охотник. «Полюбила», — развернувшись в его руках, она оказалась лицом к лицу с будущим мужем. «А ты полюбил меня?» — проникновенно спросила она, заглядывая ему в глаза. «Всем сердцем». Выдохнул Радгар целую девушку в лоб. Он и сам не заметил, как привязался к этой белокурой бестии. Даже подумать нельзя, что однажды он сможет её оставить. Она же пропадёт без него. Вновь вляпается во что-то, попадёт в лапы хитроумных интриганов. Нет, теперь они будут вместе до самого конца. Что бы ни случилось. «Знаешь, я хотела сказать после свадьбы, но уже не могу молчать», пролепетала Анна, нервно облизнув губы кончиком языка. «Кажется, я беременна». «Что?» – изумился Радгар. Сердце наполнило внезапная растерянность. Пульс двукратно участился. «Ты?» – не мог поверить он. «Ты не рад?» – насторожилась девушка, сжав его руки. «Я рад», – просипел охотник, чувствуя себя брошенным в ледяную воду. у н о какой из него отец?» «И что нам теперь делать?» «Ничего», – пожала плечами Анна. «Жить, ждать, любить друг друга». «Я не уверен, что справлюсь», – покачал головой Радгар. «Дети и я». с о ч е т а н и е несочетаемого. Ты будешь прекрасным отцом, заверил его Анна, сжав крупную мужскую руку своими тонкими пальцами. Я не сомневаюсь. Спасибо, в ы д а в и л он у д и в л ё н н о й словами девушки. р а д г а р никогда прежде не представлял себя в роли отца, как обращаться с ребёнком, как его воспитывать, а если будет дочь, от этой мысли он пришёл в настоящий ужас. Да он же не отпустит её от себя ни на шаг. Мы справимся, р а д г а р Анна прижалась к нему. Мы обязательно совсем справимся. «Какое счастье, что я встретил тебя!» Нежно поддев её подбородок кверху, охотник поцеловал девушку в губы. «Пора!» – послышался голос распорядителей за з двери. «Церемония коронации и свадьба начинаются». «Идём!» – кивнул Радгар. «Совсем скоро ты станешь моей женой». «И после этого ты от меня не отвертишься!» Она состроила хитрую гримасу и игриво стрельнула глазками. Взяв её за руку, Радгар повёл девушку в главный зал. Теперь он должен следить за ней, чтобы она не упала и не споткнулась. Для этого придётся не отходить от неё ни на шаг. И это прекрасно. Конец. 17 декабря 2019 года. Это конец истории. п р о д о л ж е н и е по этому миру и с этими героями не будет. Надеюсь, вам понравилась эта история. Я получила удовольствие от написания этого романа, во многом благодаря вам, вашей поддержке и вашим эмоциям. Спасибо всем вам, дорогие читатели. В скором времени я планирую новую книгу. Буду рада, если вы заглянете. Это адаптация Ромео и Джильетты. где будет много страсти, романтики и любви. Наши семьи враждуют уже три сотни лет. От этого противостояния страдают все, но никто не в силах прекратить творящийся беспредел. Даже я, Альфа. У нас оборотня есть непреложный нерушимый закон. Никогда не причинять вреда самкам. За три сотни лет он ни разу не был нарушен. Ровно до того дня, когда мне позвонили братья и сообщили, что они поймали единственную дочь Альфы из враждебной стаи и взяли её в плен. Вот тогда моя жизнь изменилась раз и навсегда.